Глава десятая «Ну ничего себе!» — изумлённо подумала Дуня. «А мадам-то считает себя владычицей морской, тьфу, новгородской!» В зале на пару мгновений установилась гробовая тишина. А потом Дуня с удивлением отметила, что одна часть собравшихся возмущённо запыхтела, а остальные транслировали радостно-злорадное воодушевление. Оказывается, не только Дуня умела молча выражать свои эмоции. Но Борецкая выдала. Она же не столько игру осудила, сколь усомнилась в здравом уме владыки. Сильна. Боярышня знала, что Феофил всего лишь полгода как стал архиепископом, задвинув протеже Борецкой. Но какой же надо быть, чтобы настолько бесцеремонно выступить при нем? И сколько же власти этой женщины! Но не успела вдова-посадника сделать пару шагов, как ее догнали слова Феофила. «Начало гордости», — громко произнес он, — «удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его, ибо начало греха — гордость». Все вновь стихли, боясь упустить хоть слово, а Борецкая остановилась и развернулась. Владыка же продолжал. «И обладаемый ею изрыгает мерзость, и за это Господь посылает на него страшные наказания и вконец низлагает его». Дуня вместе со всеми внимательно слушала короткое наставление владыки Феофила и видела, что хотя многие одобрительно кивнули и перекрестились, большинство не прониклось, и это было плохо. Марфа высказалась ярче и понятнее — «Ее слова запомнят и передадут дальше, а Феофила никто цитировать не будет. Он образованный умничка, но здесь это скорее во вред». Борецкая ответила священнику высокомерным взглядом и, чувствуя себя победительницей, величественно повернулась к выходу, собираясь продолжить свой путь. Дуня не могла не восхититься ее самообладанием и внутренней убежденностью в собственной правоте, но уступать даже не думала. «Ну что ж», — счастливо улыбаясь, воскликнула она, «раз бояриня Марфа осудила игру?» Тут Дуня состроила комичную рожицу и неожиданно для всех закончила. «То игра это зело полезное и надо играть». Она чуть не рассмеялась, увидев опешившие лица. В головах новгородцев никак не состыковывались начало высказывания и вывод — Зато Дуня полностью завладела всеобщим вниманием. «А что?» — эмоционально всплеснула руками она и, обводя новгородцев задорным взглядом, погрозила им пальцем, произнося «Я ведаю, что бояриня не терпит соперничества, и ее гнев свидетельствует только о том, что ей обидно, что такую замечательную игру придумали без нее». Все зашушукались, поглядывая на остановившуюся Борецкую. Кто-то осуждающе покачивал головою, не одобряя дерзкие слова юной боярышни. Кто-то растерянно стоял, до сих пор не зная, как реагировать на резкие слова Марфы Семёновны, на отповедь владыки. А тут ещё обидные речи московской гостьи. А кому-то было радостно видеть, что Борецкой дали отпор. Эти скалились, чуть ли не потирая от удовольствия руки». С разными эмоциями на лицах хлебшие люди Новгорода повернулись к не ожидая ее ответа. А та сочла ниже своего достоинства, на виду всех соперничать с девчонкой. А может, ей помешали устремленные на нее жадные до новостей взгляды. Но, скорее всего, она прислушалась к своему богатому опыту управления людьми и не стала дальше обострять ситуацию. Но это не означало, что ответа не будет. Дуни прочитала это в глазах Марфы Семёновны. А ещё ей стало ясно, что информационная война тут идёт намного изощрённее и жёстче, чем в Москве. Это не любительское распространение слухов, а продуманное и скоординированное движение, имеющее конкретные цели и задачи. «Синьорита», — позвал её итальянец, до сих пор сжимавший в руках кий — «Примите мою капитуляцию!» Ду неважно кивнула ему и вопросительно посмотрела на сухопарого литовца, немца и шведа. А Лихно Судимонтович демонстративно развернулся и вышел вслед за Борецкой. А вот швед с немцем обозначили легкий поклон, признавая победу боярышни. «Я хотел бы заказать эти предметы...» С большим акцентом произнес «Хер Ханау», тыча пальцем в шары кей, чтобы показать их дома, кто мастер. Его грубоватый голос был услышан притаившимися в уголке мастерами, и старший сам подошел. Но их быстро оттеснила новгородская элита, желая потрогать бильярдный стол и ударить кием по шарам. Боярин Авин не выпускал свой кей из рук и ждал нового соперника. Ревниво следящее за общением мастеров с иноземцами Дуня вынуждена была отступить к Евпроксии Елизаровне. Ей оставалось только довериться слову ремесленников, пообещавших ей вернуть деньги, если в ближайшие дни будет хотя бы пяток заказов на стол и шары с кеями. Мотя ни на шаг не отставала от подружки, но надолго они не остались одни. «Не забыла тебя, Марфа!» — хмыкнула приятельница Кошкиной. — Могла бы взглядом убить, убила бы. — То дела давно минувших дней, — со вздохом ответила Евпроксия Елизаровна и тихо пояснила, увидев вопросительный взгляд подопечных. — Мы с Марфой были подругами и обе влюбились в юного московита, но замуж за него вышла я. Приятельница Кошкиной хмыкнула, услышав столь короткое объяснение — Но добавлять ничего не стало. По ее разумению, ни к чему девочке было знать об утонувших в Белом море двух сыновей Марфы от первого мужа. Тогда близкие думали, что она с горя уйдет в монастырь. Но Марфа вышла замуж во второй раз. Тогда много сплетничали об этом, а она, вновь став матерью, вскоре овдовела. Вот со второго вдовства и началось восхождение Марфы Борецкой — И юной гостье не объяснишь, что пережила в своё время молоденькая Марфа, как осознавала свою беспомощность и как расправляла плечи, чтобы стать той, кто она есть сейчас. Дуня же думала о том, что ненавидеть всю жизнь подругу, которую выдали замуж за понравившегося обеим юношу, странно. Неужели за долгую жизнь не было других событий, которые заставили бы померкнуть подростковые беды? «Евпроксиюшка!» — позвал сестру Захар Григорьевич Авин. Он посмеивался, наблюдая с долей превосходства за развернувшейся борьбой за второй кий. «Не ожидал от тебя и твоих отроковиц такой славной придумки!» — похвалил он крепче, сжимая кий, в ответ на попытку выдернуть его из его рук. «Евпроксия!» — оттеснил Захария Григорьевича другой посадник после неудачной попытки завладеть Кием. — Давно Борецкую не выставляли на посмешище, жди беды от неё. — А ты не пугай, — рассердился брат Кошкиной, отталкивая соперника плечом. — А ты не зевай, — парировал доброжелатель и, подмигнув юным боярышням, уступил место другим желающим пообщаться. Дуня прислушивалась к разговорам, стараясь понять, как сейчас настроены новгородцы, и с удовольствием услышала правдивые подробности своей прошлой встрече с иноземцами. Наконец-то всё было рассказано так, как было. На какое-то время ей показалось, что правда восторжествовала над злыми слухами. Но эта тема быстро сменилась. Сначала Дуне показалось это естественным. В конце концов, ситуация не стоила выеденного яйца — Но чем дольше она прислушивалась, тем становилось очевиднее, что в толпе есть те, кто дирижирует направлением бесед. Взять того же поляка, запомнившегося ей с прошлого раза тем, что он держался о лихнос Димонтовича. Литовец ушел, а вокруг красавца собралась большая группа парней, и все слушают его, раскрыв рты. Дуня начала прохаживаться среди новгородцев, Мотя следовала за ней по пятам. Боярышни остановились возле Селефонтова, эмоционально расписывающего о перспективах жизни под рукой Литвы. Тема была старой и всем знакомой, но в свете последних событий актуальной. Селефонтов на все вопросы о помощи Казимира в предстоящей войне с московским князем уверенно отвечал, что если новгородцы покажут, что могут дать отпор, то Казимир не подведет, «Ужу он покажет угнетателю и тирану», — уверял слушателей селифонтов. Дуня слушала и не могла поверить, что ничем не подтвержденным словам старосты верят. Памфил Селефонтьевич ловко агитировал за войну, за Казимира и не забывал учить правильному мнению о московском князе. Он, как и Борецкая, развешивал смысловые ярлычки на князей, на ситуацию и повторял, повторял, повторял. Дуня сама слышала от новгородцев, что Иван Васильевич относится к ним с уважением, но Селефонтов все же добился от своих собеседников согласных кивков, как по поводу славного и всемлепого Казимира, так и по поводу ужасного Ивана Васильевича. «Пройти мимо такого боярышня уже не могла». «Искушаешь словом?» — помфил Селефонтьевич. Ласково спросила она. «Капелька лжи тут, капелька там, и вот уже всем грезится, что прекрасный Казимир мчится на белом коне на помощь новгородцам. Ай, как славно!» «Не лезла бы ты туда, где ничего не понимаешь!» Дуня беззаботно рассмеялась, как будто староста удачно пошутил. И, небрежно махнув рукой, чуть понизив голос, сочувственно бросила. «Судя по всему, Казимир тебе сказал, что ему своих буйных голов девать некуда, и поэтому новгородскую рать должна бросить под ноги московской». Она начала загибать пальцы. Тверской, Псковской и Касимовской дружин. Прислушивающиеся к ее словам новгородцы притихли — «А коли вы ползете победителем из-под такого ратного молота, то он, так уж и быть, придёт, пожалеет выживших, потому что ему не хватает быдла для своих магнатов», — жёстко завершила она. «Ах ты! Неправда!» «Правда, правда!» — снисходительно усмехнулась, намеренно выводя Селефонтова из себя. «Ты! Московский выкормыш!» «Я московская боярышня и горжусь этим. А ты гордишься, что стал литовской личинкой?» «Почему личинкой?» — недоуменно спросил один из собеседников Селефонтова. «Но некрасивой же бабочкой», — возразила Дуня. «Сначала побудет личинкой при чуждом дворе, потом наподличает до куколки, а дальше...» Она даже подняла вверх палец для важности. «Расцветет до бабочки!» «Ишь ты, придумала же!» а может, станет опарышем. Вдруг буркнул другой собеседник староста, и все засмеялись. Дуня выгнула бровь. Оказывается, не все поддались сладким речам и просто затаились. Селефонтов прожигал ее яростным взглядом, но она не дала ему высказаться. Под гнетом чужой веры не так-то просто раскрыть крылья, и полет будет недолговечен. «Так рука московского князя тяжела», — вдруг высказался один из посадников. «Так и новгородцы не медовые пряники», — парировала Евдокия. «Но сейчас вам все еще предлагают идти плечом к плечу, а вот потом — горе побежденным». «Не первый раз воюем с Москвой, и не последний», — оптимистично буркнул другой важный новгородец. Дуня посмотрела на него и криво улыбнулась. Наверное, он что-то почувствовал, потому что задоры стаил, а лицо его стало настороженным. А Дуня с тоской подумала о том, что огромная республика из-за таких вот недалеких оптимистов уже опустела людьми, и что Москва больше не станет сюсюкаться с Великим Новгородом, потому что внешняя политика меняется на глазах. Османы захватили не только Константинополь, но и итальянские колонии в Крыму. А это повредило основным торговым связям Москвы, и прежнее разделение торговых отношений с Новгородом больше не работает. До сих пор князь пытался идти дипломатическим путём, но больше добра и согласия не будет, и Борецкая как раз это понимает, как и то, что сегодняшней Новгородской республики не выжить без вхождения в состав сильного государства. Жаль, что она выбрала литовско-польское княжество». И жаль, что республика в некотором смысле повторяет судьбу Римской империи, прогнив на самом верху. «А мне обидно залют Новгородский!» — со злостью выпалила Евдокия, сжимая кулаки. «За что имлить кровь раз за разом?» «За свободу!» — тут же ответили ей. «Московский князь объединяет исконно русские земли, чтобы все мы стали единым, цельным, сильным государством» поэтому ему важно, чтобы везде были одинаковые законы, и он настаивает на их соблюдении». Евдокия повысила голос. А снисходительное отношение Казимира к новгородским вольностям только доказывает, что новые земли он согласен принять в виде колонии. Мы вы в своей деревне до поры до времени можете делать, что хотите, а вот когда обратного пути не будет...» то тогда вас всех в бараний рог скрутят, и от мнимой свободы даже памяти не останется. «Нас не скрутишь!» «А много ли вас останется после войны с Москвой? Москва, Тверь, Псков, Касимское ханство стеной встанут, но не позволят Литве забрать под себя Новгород. А надо будет, так другие княжества подтянутся и выступят с нами заодно. Вольно вам на чужбине! Так езжайте туда!» «Никто не держит, но земли не трожьте». «Не тебе тут распоряжаться», — прошипел селефонтов, видя, что соплячку слушают. Никто из собравшихся не говорил так открыто за Москву. Даже ее сторонники все больше тайные разговоры вели, чтобы не попортить давно налаженные торговые связи. А если кто из простых рот открывал, то их быстро затыкали, способов для этого много». «А жаль, что мне не тут распоряжаться», — не отступила Евдокия. «У меня бы лучше получилось, чем у тебя или у Борецкой». Кто-то насмешливо фыркнул, а Дуня гордо прошагала к бильярдному столу. Какой-то тучный посадник двумя руками держал кей и внимательно наблюдал, как собрался бить по шару бояри новин Каждый удар игроков сопровождался бурными комментариями. Игровой накал ненадолго увлек Дуню. Она даже успокоилась, а то от волнения её потряхивало, но сильный удар в спину вытолкнул её вперёд, и, падая, она ударилась подбородком о бортик стола. Всё вокруг взорвалось шумом, все разом закричали. Женщины помогли Дуне подняться, приложили платок к разбитой губе, а потом перед ней поставили её обидчика. «Ты? Я тебя знаю!» — не веря своим глазам воскликнула она. Немного из истории для любопытных читателей. В описываемый период не только московский князь занялся сбором земель. Повсюду шёл схожий процесс — войной или выгодным браком, но именно в это время шло образование сильных государств и начиналась экспансия дальних земель. Да, Колумб ещё не добрался до Америки, но есть Африка, а ещё все искали Индию. В это время образовывался круг сильных правителей, с которыми можно было вести политику, и республикам в этом королевском кругу не было места хотя бы потому, что они не могли выставить от себя человека, который нес бы ответственность за всех. Возвращаясь к Великому Новгороду, посадники не могли не понимать, что их выдавливают отовсюду, не отступают исконные враги, а к ним добавились противодействия новых торговых союзов А ещё повсюду активно поднимался вопрос веры, и лояльность правителей стала завязана на вере. Всё это не такая уж проблема, если за спиной стоит государство. Новгородская знать обстановку понимала. Но из-за нисходящихся личных интересов тянуло в разные стороны. Ярким лидером была Борецкая. Можно только предполагать, что это была за женщина, раз её имя дошло до наших дней». Она была опытным политиком, матёрым олигархом и умным управленцем, но, к сожалению, уж точно не родителем за свой народ. Однако в памяти остались красивые лозунги Борецкой и жёсткое вхождение Новгорода в состав Московского княжества. Такого соединения никак не должно было случиться, но всё произошло по наихудшему варианту, причём не только для Великого Новгорода, но и для Москвы. «Дорогие мои, обо всём этом можно спорить до бесконечности. Я увидела историю такой, и строю альтернативную версию истории, исходя из этих данных. Любопытствуйте, ищите дополнительную литературу, составляйте своё мнение. Это всегда легче сделать, если герои того времени ожили в такой истории, как моя».